Каледония 3. Когда мы приехали в Эдинбург, выяснилось, что нам предстоит делить сент мэрис холл с Оксфордской театральной группой, представление которое шло прямо перед нашим. Участники ее оказались ребятами дружелюбными, очаровательными и склонными к самоуничижению. Зал в сент мэрис был большим. С временными – Поднимавшимися амфитеатром рядами мест для публики. Ничего лучшего для нашего шоу и придумать было нельзя. Мы получили благоприятные рецензии, и вскоре билеты на все две недели, которые нам предстояло выступать здесь, были распроданы. Мы записали два скетча для посвященной фринжу обзорной программы Radio 2 BBC, которую вел Брайан Мэтью. взявший у нас после этого интервью. По радио я выступал впервые. Исполнение скетчи прошло хорошо, но как только мне пришлось говорить от своего имени, я обнаружила, что горло у меня сжалось, рот пересох, а голова опустела. То же самое происходило и во многие последующие годы. В одиночестве моей спальни я разговаривал с воображаемым интервьюером гладко, весело и уверенно. А как только загоралась зеленая лампочка записи, меня словно литком прихватывало. В один из вечеров Ричард Армитаж оставил для нас записку, что в скором времени в Эдинбург должен приехать человек из би которому хочется взглянуть на нас». а два дня спустя он попросил нас переговорить после представления с двумя людьми из телекомпании «Гранада». На следующий же вечер в зал пришел, чтобы посмотреть наше представление, еще и Мартин Бергман, бывший в 1977-1978 президентом огней рампы. Я видел его в ночном колпаке. И все эти люди делали нам предложения, от которых нас одолевало изумленное головокружение. Человек из би поинтересовался, не хочется ли нам воспроизвести подпольные записи на телевидении. Двое из Гранады, напыщенный шотландец, назвавшийся Сэнди, и нахальный молодой англичанин, назвавшийся Джоном, осведомились, не желаем ли мы сочинить для них комедийное шоу. Мартин Бергман сообщил, что занимается организацией турне по Австралии с сентября по декабрь. Перт, Аделаида, Мельбурн, Сидней, Канберра и Брисбен. Как нам такая идея? После предпоследнего показа мы вышли на поклоны и вдруг обнаружили, что аплодисменты и одобрительные возгласы зрителей становятся едва ли не вдвое более громкими и бурными. Приятно, конечно, но необъяснимо. Хью подпихнул меня локтем. Оказывается, за нашими спинами на сцену вышел из-за кулис человек и направился к ее краю, подняв на ходу руку. «Тише, пожалуйста». Впрочем, его жест лишь вызвал новые крики. Человеком этот был Роуэн Аткинсон. На миг-другой я решил, что он спятил. За ним уже успела закрепиться репутация человека робкого и застенчивого, да и в его появлении на сцене не было ровно никакого смысла. «Эм, леди джентльмены», — начал он, — «простите, что прервал ваши аплодисменты. Вам это наверняка кажется очень странным». Это невинное замечание породило в зале взрыв хохота куда более громкого — чем тот, каким публика удостаивала нас на протяжении всего представления. «Вот она, сила славы!» «Помнится, — подумал я, — смущенный и заинтригованный странным вторжением. Разумеется, Роуэн просто умел произносить слова вроде «странные», так что они начинали казаться страшно смешными. «Как вы, возможно, знаете, — продолжал он, — В этом году была учреждена премия за лучшее комедийное шоу эдинбургского фринджа. Спонсором ее стала компания «Перье», ну, та, у которой вода с пузырьками. Снова хохот. Выговорить слово «пузырьки» так, как это делает Роуэн Аткинсон, не дано больше никому. «Сердце мое забилось чаще». «Мы с Хью обменялись взглядами. Разумеется, об утверждении премии Перье нам было известно, но если мы и были абсолютно уверены в чем-либо, так это учредители и жюри этой премии, задача которой состоит в поощрении новых талантов и новых тенденций в комедии, были абсолютно уверены в одном», — продолжал Роуэн. точно эхо собственной нашей уверенности, в том, что завоевать ее может кто угодно, только не распроклятые кембриджские огни рампы. Публика радостно затопала ногами, и я убоялся за сохранность временных помостьев, на которых она размещалась. Однако они, ощущая неохоту, смешанную с восторгом, Единогласно постановили, что победителем станут подпольные записи. Публика разразилась аплодисментами. И на сцену вышла Ниса Бернс, председатель жюри, коим она остается и сейчас, тридцать лет спустя. Собственно говоря, когда спонсорство прекратилось, Ниса стала финансировать премию сама. В руках она держала награду, которую Роуэн вручил Хью. В сравнении с этим, получение от вице-канцлера университета листка бумаги, подтверждавшего мой статус бакалавра искусств, с отличием, было сущим пустяком. Мы сделали это. Мы поставили шоу и не острамились. На самом-то деле мы добились еще и большего. Поздно ночью, после обеда с Роуэном, Нисой и пиарщиками Перье, мы, захмелевшие, разбрелись по нашим жилищам. Почти всю ночь я пролежал без сна. Я не романтизирую то, что со мной происходило. Я хорошо помню, как лежал в постели и о чем думал. Полтора года назад я был преступником, отбывавшим условный срок. Почти все мое детство и юность я блуждал в густом мраке враждебного мне леса, полного колючек, вероломного подроста и злых тварей моей собственной выделки. Где-то, как-то я увидел, или мне ее указали — тропинку, по которой доковылял до открытого, залитого солнечным светом простора. Одно уже это было достаточно приятным после целой жизни отданной скитанием и старанием выпутаться из корявых корней, отцепиться от колючих шипов. Но я не только вышел на открытый простор, я вступил на широкую, Легкую дорогу, которая, казалось, ведет меня к дворцу из золота. Я получил чудесного, доброго и умного партнера в любви, а вдобавок к нему чудесного, доброго и умного партнера в работе. И ночной кошмар леса остался, похоже, далеко позади. Я плакал и плакал. Пока, наконец... Не заснул.